Кушаков. Роману было и страшно, и весело. Адреналин бушевал в крови. Он широким шагом удалялся от ненавистного здания ФСБ. Он думал, что своими действиями поставил контрразведчика в нелепую ситуацию. На него у них толком ничего нет, а тут сам пришел, предложил свои услуги. Выставили его. Ничего страшного. Не получилось сыграть на два фронта. Ничего страшного. Попытался. А так бы красиво было. И вашим, и нашим, и деньги с двух сторон. Эх, красивая комбинация получилась бы. Жаль, что такая идея раньше в голову не пришла. До профилактики. А ведь мелькала же неоднократно. Гнал ее. Надо, Рома, слушать внутренний голос. Надо учиться слушать. Пригодится. Кушако вернулся на одну из самых загруженных станций метро Комсомольская. Присел на лавку конце перона, ожидая поезда. Здесь он недавно оставил карту памяти, прилепив уживательной резинкой к сиденью. Страшно, конечно, было. А вдруг кто-то мог найти, или чекисты наблюдали и увидели. Тогда все. Твои сбоку, ваших нет. Заодно и проверка, ведется за ним наблюдение или нет. Рискованная, но проверка. Тогда как раз подошел поезд, его загородили выходящие с чемоданами, с сумками, поклажей. Он резко наклонился, будто поднимая что-то с пола, и прилепил смертельно опасный для него груз. Полсекунды — дело сделано. А теперь, забрав его, Кушаков успокоился, значит, нет за ним активного наблюдения. Иначе бы его сейчас приняли. Но нужно все равно подстраховаться, провериться. Береженного Бог бережет, а не береженного конвой стережет. И снова поездки на метро, а затем на наземном транспорте. На юге Москвы располагался Битцевский лес. В первую очередь он был знаменит битцевским маньяком, убивавшим в лесу женщин. Чтобы прочесать одномоментно этот лес, понадобится не меньше дивизии. А уж затеряться при желании тут проще простого. Точно так же, как и провериться, висит за тобой хвост или нет. Он посмотрел на небо. Смеркаться начнет через два часа, вот это время и проведет на свежем воздухе. Кушаков менял направление движения, спускался к речке Битцы, бродил вдоль оврагов, не заметил ничего подозрительного. Если чувство опасности поднималось от солнечного сплетения к горлу, он уходил чаще, замирал, слушался, всматривался. Ему было обидно, что тайник не был заложен здесь, в лесу. Тут черта лысого можно спрятать, но нужно идти. Солнце уже уходило за горизонт, пора. Присел, достал бургер, бутылку воды, съел, запил. Поднялся, огляделся. Тихо. Путь. Бог не выдаст, черт не съест. Роман вышел из леса с южной стороны, постоял, наблюдая, нет ли подозрительных. На перекладных меня и транспорт прибыл в Южное Бутово. Район пользовался дурной славой. Добрые люди старались не бродить по улицам с наступлением темноты. На самой окраине был заброшенный пустырь. Тут когда-то были недостойные постройки. Давно уже нет строителей с техникой, один лишь мусор, бурьян. К вечеру суда стягивались бездомные. В недостойных руинах можно найти ночлег, непродуваемый ветрами, и сверху не сильно течет. Можно жечь костры, полиция суда редко заглядывает. Да и вопросы никто никому не задает лишние. Роман крутился по району, по спирали приближаясь к этому пустырю. Он по кругу дважды медленно обошел пустырь, смотрюсь людей, обстановку, тихо. Все занимались своими привычными делами. Кто-то дымал у костра, кто-то варил что-то в прокопченной банке. Все грязные, оборванные, опущенные плечи. Самое дно общества. Падать дальше только в могилу. В тюрьме хоть тепло и горячая пища. Неспешно, глядя под ноги, бросая быстрые взгляды, готовый броситься на утек, Кушаков брел к тайнику. Вот он, камень, лежит у ползабитой сваи. Такой грязный с виду, словно здесь с самого начала стройки. Ночью все собаки волками кажутся, подумал Кушаков, подбадривая себя. Близко никого нет, только один бомж кимарит в трех метрах от него. Голова клонится вперед. Он вяло поднимает ее, оглядывается и снова начинает клевать носом. Тихо, роман никому не нужен. Делая вид, что завязывает шнурок, он присел, взял контейнер, сдвинул крышку, достал оттуда пакет и уже собирался положить карту памяти, как вдруг. Неестественно, странно откуда-то выросли фигуры за спиной. Однимавший бомж резко перекатился через спину и стал прямо перед Кушаковым, уперев ему в голову короткоствольный автомат. «Не с места. Работает спецназ ФСБ. Руки. Руки перед собой. Медленно, ну!» Прорали сзади. Тут же невеста, откуда взявшийся оператор, тоже маскировавшийся под бича, начал снимать сдержание. «Одновременно закрылось множество фонарей, заливая вокруг ярким светом. Есть контейнер. Какой?» «Штатный штатовский камень. Классика жанра. Могли бы что-нибудь другое придумать. Нормально для наших предателей лошар. Самый раз».